Глава 33. В саду было темно. Альтеир услышал гул текущей воды и успокаивающий плеск водопада. Но воздух оставался всё таким же густым. Альтеир вышел на мраморную террасу. Под ногами оказалась гладкая поверхность. Он огляделся по сторонам, щурясь в темноту, и разглядел искривлённые деревья и силуэты беседок. Сзади раздался какой-то шум. Ворота с грохотом захлопнулись, а потом раздался скрежет, словно кто-то невидимый наложил на дверь засов. Альтаир развернулся. Его глаза немного привыкли к темноте, и он увидел Аль-Муалима, стоявшего на балконе, ведущем в библиотеку, и смотревшего на него. В руках он держал сокровище из-под Храмвой горы, частицу эдма. Она светилась, бросая на Аль-Муалима тёмно-оранжевые отблески. Пока Аль-Таир смотрел на неё, свечение усиливалось. Неожиданно ассасина пронзила страшная боль. Он закричал и ощутил, что отрывается от земли, пойманный в ловушку мерцающего яркого света. Аль-Муалим держал пульсирующее в такт биение сердца яблока на вытянутой руке. "Что это?" крикнул Аль-Таир. Беззащитный перед мощью артефакта и полностью обездвиженный. «О, ученейк вернулся!» Спокойно произнес Аль-Муалим. В голосе у него послышалась уверенность победителя. «Я никуда не убегал, — с вызовом ответил Аль-Таир». Аль-Муалим засмеялся. Казалось, что его ничто не волнует. «И никогда не слушал, — сказал он. Поэтому я жив». Аль-Таир тщетно боролся с силой, сковывавшего его. «Яблоко?» В ответ пульсировало. Аль-Таиру показалось, что свет усилился, еще больше сковывая его. «Что мне с тобой делать?» – улыбнулся Аль-Муалим. «Отпустить!» – прорычал Аль-Таир. У него не осталось метательных ножей. Но если получится освободиться от оков, он доберется до старика через мгновение. И тогда у Аль-Муалима была всего пара минут, чтобы полюбоваться, как Аль-Таир взбирается наверх. потому что потом клинок вонзился бы ему в живот. "О, Аль-Таир, в твоём голосе ненависть", сказал Аль-Муалим. "И чувствую твою ярость, отпустить тебя это будет неразумно". "Зачем тебе это?" спросил Аль-Таир. Аль-Муалим задумался. "Довным-давно я верил, знаешь во что? Я считал, что Бог существует. Господь, который любит нас и заботится о нас". который посылает пророков, чтобы направить и утешать нас, который творит чудеса, чтобы мы вспомнили о его силе. И что изменилось с тех пор? Я нашёл доказательство. Доказательство чего? Что всё в мире иллюзия. Взмахнув рукой, он освободил Альтаира. Оказавшись на земле, Альтаир с удивлением понял, что вообще никогда не поднимался в воздух. Он растерянно оглянулся. Атмосфера в саду изменилась. Уши заложило, словно перед грозой, когда в воздухе возвышается давление. Высоко над ним, на балконе, Аль-Муалим поднял над головой яблоко и провозгласил «Сюда! Уничтожить предателя! Избавить от него мир!» Вокруг Аль-Таира стали появляться некие фигуры. Они рычали скале зубы. Прежде чем они напали, Аль-Таир узнал их, но в первое мгновение не мог поверить своим глазам. Это было девять его жертв, восставшие из загробного мира. Он увидел Горне Донаплуза, одетого в кровавленные одежды, с мечом в руке, с грустью смотревшего на ассасина. Здесь были и зло сверкающими глазами Тамир, с кинжалом в руке, и Талал, через плечо которого был перекинут лук, а рука крепко сжимала клинок. Уильям де Монферат, злоосмехнувшись, обнажил меч и замер в ожидании. Тут были Абу аль-Нукут, Жад, Матш-1, Джубаир, Сибрант и даже Робер де Сабле. Аль-Муалим призвал из-за Гробного мира все его девять целей, чтобы они смогли отомстить, и они не стали терять времени. Матш-1 с радостью нанес первый удар, а Буаль-Нуквот восстал точно таким же толстым и смешным, каким он был при жизни. Едва его коснулся меч Аль-Таира, как он упал на колени и исчез. оставив после себя пульсирующий свет, который тоже рассеялся. Талал, Демонферат, Сибрант и Досабле были куда более умелыми бойцами, поэтому отступили, позволив напасть на ассасина самым слабым, чтобы вымотать его. Альтаир стремительно бросился с террасы и перепрыгнул через перила, приземлившись на мраморную площадку внизу, рядом журчал водопад. Напавшие последовали за ассасином. Тамир умер первым, вскрикнув Когда Альтейр дважды ударил его клинком, данапус, которому Альтейр перерезал горло, как и другие до него, растворился в воздухе. Джубайр тоже. Потом Альтейр схватил талала и возил меч ему в живот. И казалось, что он тоже всего лишь иллюзия. Когда талал умил во второй раз, ассасин ничего не почувствовал, ни чувства вины, ни радости. Следующим исчез Демонферат, а после Сибрант и Досабле. Альтейр остался в саду один на один с Альмуалимом. Сразись со мной, потребовал Альтаир, переводя дух. Солбалил пот, но он совсем знал, что бой ещё не закончил. Он только начался. Или ты боишься? Альмуалим презрительно усмехнулся. Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. И все они мертвы от моей руки. Словкостью неожиданной для его возраста, он спрыгнул с балкона и приземлился недалеко от Альтаира. В руке у него все еще было яблоко. Аль-Муалим стиснул его, протянул руку к Аль-Таиру. Лицо его заливал свет. «Я не боюсь», — сказал Аль-Муалим. «Докажи», — с вызовом бросил Аль-Таир, понимая, что Аль-Муалим видит, что хочет... «Докажи», — с вызовом бросил Аль-Таир, понимая, что Аль-Муалим видит, чего он хочет, подпустить бывшего наставника поближе. Но если он и видел, а в этом Аль-Таир даже не сомневался... то был совершенно спокоен. Он чувствовал свою правоту и не боялся, потому что у него в руке было яблоко, светившееся всё ярче и ярче, ослепительно ярко. Свет залил всю площадку, а потом померк. Альтейру видел, как из тела мастера выходит его двойники, ося синапрякся. Он уже понял, что двойники подобны тем, с кем он дрался всего несколько мгновений назад, намного слабее настоящего человека. «Чего мне бояться?» — снова усмехнулся Аль-Муалим. «Взгляни, каким могуществом я управляю!» Двойники напали на Аль-Таира, и ассасину снова пришлось сражаться за свою жизнь. Сад снова наполнил звон мечей. Двойники, напоровшись на меч Аль-Таира, исчезали. И, наконец, он остался лицом к лицу с Аль-Муалимом. Аль-Таир замер, пытаясь восстановить дыхание, чувствуя, как сильно он устал. Сила яблока снова, снова парализовала его. Свет в руках Аль-Муалима сверкал и пульсировал. "У тебя есть последние слова?" бросил. "У тебя есть последние слова?" спросил Аль-Муалим. "Ты солгал мне," ответил Аль-Таир, назвав злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. "Я никогда не любил делиться," затаённо грустью произнёс Аль-Муалим. "Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя." Аль-Муалим тяжело вздохнул. И поэтому пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Альму Али мрасмеялся. Смелые слова, мой мальчик, но это лишь слова. Тогда отпусти меня, и я перейду от слов к делу. Альтэр лихорадочно думал, как же отвлечь Альму Алиева. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры, должны... а тамплиеры должны были умереть. Он вздохнул. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Аль-Таир вспомнил тот день, когда Аль-Муалим показал ему сокровище. Он ощутил искушение, но сумел ему противостоять. Он подумал, что сможет сопротивляться ему еще раз. Власть яблока действовала на всех, кто прикасался к нему, даже на Аль-Муалима, которого Аль-Таир некогда боготворил, который был для него отцом и просто хорошим человеком, честным, справедливым и сдерживаемым проявлением чувств, когда дело касалось благополучия ордена и тех, кто ему служил. Но даже он поддался. Свечение яблока отбрасывало на его лицо жуткие тени. И такие же тени оно бросало на душу. «Иллюзии?» – спросил Аль-Таир, все еще вспоминая тот день. Аль-Муалим засмеялся. «Это все, на что способны сокровища тамплиеров. Частица Эдема, Слово Божие. Теперь ты понимаешь. Воды Красного моря не раступились. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну, а вот это...» Он поднял яблоко. «Иллюзии. И только они». Твой план тоже всего лишь иллюзия, возразил Альтаир. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем он хуже фантомов, за которыми идут сарацин и крестоносцы, кровожадные богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой, ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов, заявил Альтаир. Вот как? Ты не слышал о об образе Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно, отрезал Альтаир. Вижу, лояйка тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. Что ж нам делать? Ты за мной не пойдёшь, а мне тебя не заставить. А ты не остановишь свой жестокий план. Похоже, что мы в тупике. Нет в конце пути, ответил Альтаир, признавая правоту Айму Алима, потому что ему приходилось бороться с волной эмоций, поднявшейся в нём. Горечь боли от предательства и еще кое-что, что он даже не мог сперва объяснить даже самому себе, а потом понял – одиночество. Аль-Муалим обнажил меч. «Я буду скучать, Аль-Таир. Ты был моим лучшим учеником?» Когда Аль-Муалим приготовился к бою, заставляя Аль-Таира сделать то же самое, он увидел, что годы не властны над бывшим учителем. Аль-Муалим отскочил в сторону, проверяя защиту Аль-Таира, и тот понял. что никогда прежде не видел, чтобы мастер двигался так быстро. Аль-Муалим всегда ходил медленно и неторопливо, его движения были плавными и размеренными, но теперь он двигался словно настоящий мечник, который наступает на противника, быстро и точно нанося удары. Аль-Таир пытался защититься, а Аль-Муалим ткнул в его сторону мечом. Аль-Таир неловко отклонился, взмахнул клинком, и, срывая атаку Аль-Муалима и потеряв равновесие, Мастер не применил воспользоваться подвернувшейся возможностью и нанес второй удар, на этот раз ранив ученика. Аль-Таир вздрогнул, ощутив, как по ноге течет кровь, но не посмел отвлечься и посмотреть. Он не сводил глаз сальму Алима. Тот улыбнулся, прекрасно понимая, что только что преподнес взорвавшемуся щенку хороший урок. Он отступил в сторону и снова атаковал, пытаясь обманными маневрами застать Аль-Таира врасплох. Борясь с болью и усталостью, Аль-Таир сам бросился в атаку и с радостью заметил, что Аль-Муалим этого не ожидал, но хотя он и перешел из оборонного наступления, мастер с легкостью ушел от этой атаки. «Ты слепец, Аль-Таир», усмехнулся Аль-Муалим. «Всегда был слепцом и, навсег... и навеки останешься». И тут же атаковал. Аль-Таир слишком медленно отреагировал на удар и вскрикнул от боли, почувствовал, как клинок Аль-Муалима задевает его руку. больше он не мог вынести он слишком устал потерял много крови силы стремительно уходили яблоко рана усталость всё это медленно но верно убивало его если в ближайшее время он не найдёт способ обратить исход битвы в свою пользу то он умрёт но из-за яблока старик чуть-чуть переоценил свои силы не успел он насладиться победой как альтаир прыгнул вперёд и ударил мечом брызнула кровь Аль-Муалим вскрикнул от боли, потом со злобой ринулся в атаку. Нанеся обманный удар слева, он развернулся и наотмашь ударил Аль-Таир мечом. Ассатин отчаянно попытался парировать удар, но не сумел. Он пошатнулся. Несколько секунд противники обменивались ударами, а потом Аль-Муалим увернулся от меча Аль-Таира и, выпрямившись, ударил клейком прямо по лицу противника. На щеке Аль-Таира появилась глубокая царапина. Но прежде чем ассасин успел нанести ответный удар, Аль-Муалим отскочил. Аль-Таир перешел в нападение, заставив Аль-Муалим обороняться. Ассасин заметил, что старик начал уставать. Его атаки стали более осторожными. Его атаки стали более неосторожными. Аль-Таир с силой ударил, и Аль-Муалим исчез. А потом появился на несколько шагов в стороне. Аль-Таир увидел, как сутулились плечи противника, а голова опустилась, словно была налито свинцом. Яблоко тянуло из Аль-Таира силы. Но что она делала с хозяином? Неужели Аль-Муалим не знал об опасности? Как хорошо он изучил яблоко. Его сила была столь велика, что Аль-Таира засомневался в способности кого бы то ни было понять ее полностью. Что же, нужно заставить Аль-Муалима воспользоваться яблоком и тем самым окончательно лишить его сил. Ассасин с криком прыгнул вперед. оказываясь рядом с мастером. Глаза противника удивленно расширились при виде внезапной атаки Аль-Таира. Аль-Муалим снова, принес... Аль снова перенесся в пространстве. Ед... Едва он появился, Аль-Таир напал снова. На лице Аль-Муалима отразились гнев и разочарование от того, что он теряет преимущество в бою. Теперь мастеру нужно было перенестись туда, где он сможет перевести в дух. Недотросно появился дальше от Альтаира. План асасина сработал. Мастер выглядел уставшим, но теперь он был готов к беспорядочным атакам Альтаира и сумел ранить его во вторую руку. Недостаточно сильно, чтобы остановить противника, потому что ученик снова бросился вперёд, заставляя Аль-Муалима вновь исчезнуть в последний раз. Когда он снова появился, то пошатнулся, с уромом удерживая меч. Аль-Муалим поднял голову, и Альтаир понял, Что учитель знает о том, что яблоко вытягивает из него силы, и о том, что Азасин об этом догадался. Алтаир выхватил скрытый клинок и с криком отчасти радостным, отчасти горьким прыгнул вперёд, вонзая лезвие в Альму Алима. Возможно, последней мыслью мастера была гордость за бывшего ученика. "Невозможно", выдохнул он, когда Алтаир повалил его на землю. "Ученик не может убить учителя". Алтаир опустил голову. Чувствуя, как по щекам льются слезы. «Да будет так! Ты победил! Забирай свой трофей!» Яблоко выпало из рук Аль-Муалима и теперь выжидающий лежал на блестящем мраморе. «Ты держал в руках огонь, старик!» — проговорил Аль-Таир. «Его нужно уничтожить!» «Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир?» — засмеялся Аль-Муалим. «Никогда!» «Я сделаю это!» — возразил Аль-Таир. «Посмотрим!» – усмехнулся Аль-Муали. Аль-Таир смотрел на него, не в силах отвести взгляд. Он осторожно опустил голову Аль-Муалиа на пол, старик быстро слабел. Ассасин поднялся и подошел к яблоку. Поднял. Он слов... Оно словно ожило в его руке. Сквозь Аль-Таира прошел поток энергии, излучаемый яблоком. Поднялся по руке прямо в грудь. Сперва он ощутил сильное волнение. «Посмотрим!» По потом почувствовал живительный поток, смывающий боль и наполнявший его силой. Яблоко билось и пульсировало, и перед Альтаиром возникли образы, невероятные, непонятные видения. Он увидел нечто похожее на города, огромные сверкающие города с башнями и крепостями тысячелетней давности. Увидел машины и механизмы, какие-то хитроумные штуковины. И он понял, что всё это картины из ещё не наступившего будущего, оттуда, где некоторые механизмы несли людям радость, а иные лишь смерть и разрушение. От скорости и яркости проносившихся перед ним видений у Альтаира перехватило дыхание. Потом яблоко окутал ореол света, который заполнил всё. И Альтаир увидел нечто похожее на сферу, огромный шар, висевший прямо в воздухе, медленно вращался. излучая тёплое золотистое свечение. Альтейр был очарован этим видением, очарован. Он видел, что это карта со с нанесёнными на неё странными символами, которых он не мог прочесть. За спиной у него раздался голос Аль-Муалима. И предал я своё сердце тому, чтобы познать мудрость и познать безумие, узнал, что это томление духа, ибо во многом Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. В сад ворвались маленькие верные ему люди. Бросив мимолетный взгляд на Альму Алима, они замерли, загипнотизированные яблоком. Альтайр слышал доносившиеся до него крики. Заклятие, наложенное на Масиаф, было снято. Он собирался разбить яблоко о камни, но не смог оторвать взгляд от вращающегося изображения. Он не мог даже пошевелить рукой, хотя его разом приказывал сделать это. «Уничтожь его!» – выдавил Аль-Муали. «Уничтожь», – как я и сказал. Руки Аль-Таира задрожали. Тело отказывалось подчиняться командам мозга. «Я... я не могу», – ответил он. «Можешь, Аль-Таир», – выдохнул Аль-Муали. «Можешь, но не станешь». И он умер. Альтаир наконец-то посмотрел на тело наставника, потом повернулся и увидел Малика и ассасинов, смотревших на него в ожидании приказа. Отныне Альтаир стал мастером.